Глава третья Когда дзя проснулась, было еще темно. Она села и попыталась нащупать ногами тапочки, их не было. Сунула руку под кровать и поискала там, но ничего не нашла. Она посмотрела вниз на пол и обнаружила, что пола больше не существует. А на смену ему пришла поверхность глубокого моря, словно она сидела, свесив ноги с борта корабля и смотрела на отражение беззвездного неба в воде. Темнота колыхалась, как шелк. Она поднялась с кровати, ступила на то, что раньше было полом, и провалилась во внезапный влажный холод, который, несомненно, был студеной водой. Она тут же повернулась, чтобы схватиться за кровать, но той уже не было. Погрузившись в воду, Она поискала хоть что-нибудь, за что можно ухватиться, задержала дыхание и поплыла все глубже и глубже. Время стало расплывчатым и неуместным. Цядзя не знала, куда плывет. Она не видела собственного тела. Если она спустится, то найдет ли вновь землю, добравшись до основания здания? «Стоит попробовать», — подумала она. Казалось, прошло много времени, — но наконец в воду проник белый луч света солнце должно быть это вдалеке встает солнце преломленный свет казался чужим словно из другого измерения но сядзя все равно поплыла к нему рывками сбрасывая с себя пижаму и вполголоса взывая о помощи приближаясь к свету она заметила под собой маленькое серебряное существо плавающее кругами ей показалось что она разглядела крошечную рыбку с острым хвостом, сверкающим блестками. Рыбка совершала яростные движения. Малек, только что научившийся пользоваться плавниками. Сядзя снова сосредоточилась на свете и устремилась к нему, оставив серебристую рыбку позади. Свет становился все ярче. Она вышла из воды и обнаружила, что сидит на полу в собственной квартире, Голая, окоченевшая от холода. Рядом лежала скомканная пижама. Утреннее солнце пробивалось сквозь шторы, небо теперь было бледно-голубым, и группа женщин средних лет уже собралась под окнами в парке, танцуя под диска Глаза Цядзя постепенно привыкли к свету. Ее трясло. Машинально она потянулась к рисунку на прикроватном столике, С облегчением обнаружив, что он сухой, она прислонилась головой к кровати и внимательно посмотрела на человека-рыбу. В его глазах она увидела безжизненность, как у преследуемой жертвы, которая уже сдалась. Цядзя сложила рисунок, хотя и не могла выбросить его из памяти. Вода! Что это было? Она уже не помнила, как выглядела эта вода, и лишь ощущала жгучий холод, оставшийся на коже. Должно быть, ночью сломался обогреватель, вот и ледяная стужа. Квартира слишком большая. Цядзя решила, что должна уехать из нее как можно скорее. Трудно выносить царящее в ней одиночество. Она не помнила, когда в последний раз признавалась себе, что действительно чего-то боится. Не потому, что никогда не испытывала страха, конечно же, испытывала, но очень рано поняла, что ее слабость приведет лишь к дополнительным сложностям для семьи, новому беспокойству за бабушку, новым тревогам за тетю, новым ночным перешептыванием между ними обоими. Ее мать умерла в тот день, когда Тся-Тся пошла в среднюю школу. В тот вечер, Заглянув через дверь в спальню, где бабушка молча рыдала в подушку, свесив ноги с края кровати, тся, тся научилась делать то же самое. Теперь она попыталась встать, но обнаружила, что не может собраться с силами. Она завернулась в пуховое одеяло и несколько часов просидела на деревянном полу, желая, чтобы день остановился и подождал ее. Она закрыла глаза и попыталась вспомнить мать. Уже давно она этого не делала. Воспоминания были отрывочными и слабыми, как всегда. тся была уверена, что когда-то они казались реальными и в одно время отчетливыми и ясными. Но когда? Теперь она не могла этого сказать. Она не могла вспомнить подробности, только знала, что они были. Во второй половине дня Ця-цзя решила пойти к бабушке. Хотелось отвлечься, подняться с пола и чем-то занять голову. Она оделась и села в 139-й автобус, идущий к проспекту Цянь-Гомэнь. Ехать было дольше, чем на метро, но она чувствовала себя лучше на земле, здесь было легче дышать. ця сумела найти место в конце салона рядом с матерью и девочкой. Мать держала на коленях школьную сумку, и у ее ног стояло несколько пластиковых пакетов с продуктами. Во время путешествия они почти не разговаривали, только однажды мать открутила крышку термоса, налила в нее немного чаю и поднесла к губам дочери. — Тебе надо больше пить, — сказала она. Девочка, не отрывая глаз от лежавшей на коленях книжки с картинками, открыла рот, чтобы мать ее напоила сядься вышла из автобуса а они поехали дальше сядься росла у бабушки и тети их маленькая трехкомнатная квартира с окнами во двор находилась на втором этаже старого кирпичного здания сначала в ней жили бабушка и дедушка прежний работодатель передал им квартиру в пожизненное пользование и когда дедушка умер тетя переехала туда чтобы заботиться о бабушке потом тетя вышла замуж за ли и он тоже поселился там. С годами во дворе стало тесно от припаркованных машин, а велосипедов было уже меньше, чем в детстве Цядзя. Как раз в тот момент, когда Цядзя приблизилась к воротам, из них вышли несколько женщин. Она их не знала. В детстве ей казалось, что семьи, живущие в этом доме, никогда его не покинут они представлялись такой же неотъемлемой его частью как растущие под окном деревья сядзя толкнула металлическую дверь прошла по вестибюлю включила свет и поднялась по лестнице на стенах пролетов висело несколько рекламных объявлений причем новые были приклеены поверх старых кто то написал от руки прокат автомобилей и указал рядом номер телефона она постучала тетя открыла дверь и поздоровалась с племянницей. — Посмотри на мой новый аквариум! — похвасталась тетя и посторонилась, чтобы тсядзя могла протиснуться в комнату мимо обувного шкафчика. В гостиной стоял большой аквариум сантиметров на тридцать выше тсядзя. В нем с потерянным и оторопелым видом плавали рыбки разных пород с большими круглыми глазами. Однако даже их присутствие не мешало аквариуму выглядеть до странности пустым. — Не добавить ли туда каких-нибудь кораллов? — спросила Цядзя, кладя сумочку на диван. — Завтра их привезут, — сообщила тетя, глядя на аквариум с гордостью, словно на своего ребенка. Бабушка Цядзя, покачивая головой мелкими шажками, вышла из своей комнаты. — Мы всего-навсего... — Обычная семья, живущая в нормальной квартире, — хрипло произнесла бабушка, и лицо ее недовольно сморщилось. — Сядь, у твоей тети что ни день, то новая идея. Бедняжка, видишь ли, старается идти в ногу со временем. Посмотри, сколько места занимает эта штуковина. — личан сейчас на совещании, — пояснила тетя, не обращая внимания на старуху. Мы с ним работаем над одним проектом, связанным с кино. Когда получу свою долю, постараюсь купить тебе миленькую квартирку и аквариум, как этот. Сумма должна быть большая. Тетя села и принялась ополаскивать чайные чашки и укладывать их в кипяток. Квартира, в которой ты сейчас живешь, для тебя слишком велика. Ты должна ее продать и вложить вырученные деньги в наш проект. Продолжила она после чего деревянными щипцами вытащила из кипятка три чашки. Фильм принесет кучу денег. Вчера вечером мы с твоим дядей сняли номер во временах года, чтобы отпраздновать сделку. Больше тысячи юаней за ночь. Мы с Личаном даже не думали, что вестибюль окажется таким красивым. Жаль, что сейчас зима, иначе мы выпили бы на террасе. Я думала, вы открываете ресторан спросила отсядзя мы решили что лучше заняться тем в чем личан хорошо разбирается объяснила тетя идея с рестораном была несколько легкомысленной своими авантюрами тетя никогда не могла заработать на ту жизнь которой желала чеень хан всегда ее критиковал он воздевал палец качал головой и заявлял что тетя отсядзя метят чересчур высоко Слишком нетерпеливо и идеализирует деньги. — Если на деньгах зацикливаться, ничего не заработаешь, — обычно говаривал он каля орехи. Но разве он не был таким же? — А что насчет тебя, моя дорогая? Какие у тебя планы? — спросила тетя, поднимая глаза от чашек на племянницу. — Я ищу кого-нибудь, кто согласится снять или купить мою квартиру. А еще я подумываю снова заняться живописью, — сообщила сядзя и продавать картины. — Ой, лучше найди стабильную работу, — посоветовала бабушка, медленно обходя стол шаркающей походкой, чтобы сесть рядом с дочерью. Желтые тапочки в горошек она носила уже больше десяти лет, а когда у нее возникли проблемы с коленями, пришила к подошвам ткань, чтобы передвигаться, скользя ногами по полу. «Я всегда это говорила. Помнишь?» — со вздохом добавила бабушка. Цядзя, конечно, помнила, как же иначе. Бабушка всегда рекомендовала учиться чему-то, что даст гарантию занятости. Что даст мисс Куриса, так она это называла. Цядзя глубоко вздохнула, хорошо понимая, никаких споров из-за ее работы больше быть не должно. Старуха и так пережила слишком многое. Все, что могла сказать Цядзя, позволя на себе открыть рот, было бы чересчур злым, поэтому она ничего не ответила. Ей пришлось взять себя в руки. Она не могла допустить, чтобы тетя и бабушка заметили ее неуверенность. «Позволь мне спросить Личана, нет ли у него чего-нибудь для тебя?» — предложила тетя. «Не забудь убедиться!» что работа надежная, и ее не обманут», — добавила бабушка. «Мама», — снова начала тетя, — «я понимаю, тебе не нравится, Личан, но он знает много богатых людей, которые могли бы заказать у Цядзя картину». «Я больше не буду вмешиваться», — проговорила бабушка с несчастным выражением лица. «Да, я не знаю, как устроен сегодняшний мир» но надежнее всего заниматься ремеслом. Посмотри на себя и на Личана, который до сих пор живет в моей квартире, а ему пора бы иметь собственный дом. Затем, качая головой, бабушка встала и удалилась на кухню, чтобы приготовить еду. — Останься на ужин, Цядзя, — предложила тетя. В начале десятого вечера Цядзя забрела в бар Лео. Сначала она молчала. В ее голове бродило слишком много мыслей, чтобы их можно было выразить словами. Выйдя из бабушкиного дома, она вдруг поняла, что не обязана подчиняться чужим правилам. Она больше не ребенок, и мнение бабушки, каким бы обоснованным оно ни казалось, осталось за дверью ее квартиры. Теперь Цядзя могла идти куда угодно, ни перед кем не отчитываясь. Могла заниматься искусством, и рядом больше не было Чэнь-хана, чтобы указывать, как плохо это выглядит в глазах окружающих. Ей захотелось хорошего шампанского. Она подозвала Лео. «Бокал самого лучшего шампанского, пожалуйста», — попросила она. Вот этого он открыл меню и указал название. Обычно его продают бутылками, но я могу налить бокал. — Похоже, у вас сегодня праздник. — О, тогда не возражаю против целой бутылки вот этого. Она засмеялась и постучала пальцем по строчке меню. Если она решила зарабатывать на жизнь живописью, то позволит себе разгуливать по дому в огромной футболке не по размеру, неумытой и коротко стриженной. Правда, и в этом случае она представляла себе рядом кого-то то, несмотря ни на что, обеспечивал бы ей комфорт и приносил еду из любого понравившегося ресторана, даже с другого конца города. Да, у нее появятся новые воспоминания, и в них будет присутствовать еще кто-то, с кем она поселится в новом доме. Эти воспоминания и станут питать ее творчество. Лео вернулся с бутылкой и осторожно открыл ее послышалось тихое шипение он наполнил бокал шампанским холодным золотистым вы любите живопись спросила тсядзя я всегда больше интересовался музыкой тогда вы напишите для меня песню рассмеялась она обычно тсядзя не смеялась на людях но ей хотелось быть кокетливой игривой Она не могла припомнить, когда в последний раз вела себя так, смеясь не в ответ на что-либо, а приглашая кого-то в ближний круг не чужих ей людей. Лео улыбнулся в ответ, чтобы соответствовать ожиданиям, сопроводив улыбку легким смешком. «Вы когда-нибудь писали песни для своих подруг? — спросила она. — Один раз, для последней. Но ей не понравилось. «Расскажите о ней». «Ну...» — он поискал лаконичный ответ на неопределенный вопрос. «Она была как тяжелое похмелье. Значит, у вас от нее болела голова. Часто. И очень сильно. Вы ее понимали? Я имею в виду, вы действительно понимали, кто она и почему делает то, что делает?» От того, что вы понимаете кого-то из близких людей, иметь с ними дело не легче. Лео поставил бутылку в ведерко со льдом и накрыл салфеткой. Цядзя на мгновение задумалась. «Я никогда не понимала мужа», — призналась она. «Он был сложным человеком?» «Вовсе нет. Он вырос в бедной, но заурядной семье, много работал, преуспел в бизнесе, женился на мне, а потом умер. Все просто, правда? Но я не понимала его простоты. «Вам этого хочется?» «Простоты?» «Я больше не уверена». Она сделала глоток шампанского. Пузырьки сначала придали ему очень сильный вкус, похожий на громкий аккорд в начале симфонии, но вскоре, почти сразу, кончиком языка она ощутила всю гармонию напитка. Лео вопросительно посмотрел, ожидая продолжения. «Всю жизнь я словно поднималась на стену башни», — объяснила Цядзя, ставя бокал на стойку. «Мое тело всегда было параллельно земле, а потом раз — мир повернулся, я стою прямо, а башня лежит на земле плашмя». Все стало по-другому, но моя голова снова поднята, и я иду вперед. На самом же деле я даже не знаю, в какую сторону идти. Понимаете, к чему я клоню? — А шампанское хорошее, очень хорошее, должна вам сказать. Прежде чем Лео успел ответить, вошло еще несколько посетителей — И Цядзя жестом дала понять, что разговор можно прервать. Это оказалась компания из четырех человек, двое мужчин и две женщины. Под распахнутыми пальто у обоих кавалеров виднелись костюмы, один серый, другой темно-синий, но галстуки после работы они сняли. Женщина пониже сняла шубу и осталась в яркой блузе с декольте. Она вела себя шумно, не успев усесться, заявила, что она адвокат. — У тех парней не было ни единого шанса, — похвасталась она. — Мне все равно, если ты дерешься перед клубом, но если ты бьешь моего друга у меня на глазах, ты ведешь себя глупо. Я позаботилась, чтобы малый получил заслуженный срок. — Однако он был довольно молод, верно? — спросила другая женщина. — Парню было восемнадцать. Приехал на Мазератти. Она достала тонкую сигару. Его родители приходили с извинениями и просили все уладить. Нам очень жаль, однако наш мальчик и так получил урок. Но я ответила, нет уж. Он получит полный курс коррекционного образования, в котором нуждается. Она громко захохотала и добавила, — «Видели бы вы их лица!» Посетители рассмеялись и заказали выпивку. Лео подошел к Цядзя и тихо спросил, не беспокоит ли ее шумная компания. — Совсем наоборот, — шепнула она в ответ. — Пусть разговаривают, они забавные. Когда бар закрылся, Цядзя все еще сидела на своем табурете. Четверка запоздалых посетителей ушла, женщина так и не смогла прикурить сигару. Оставшуюся часть вечера Лео был занят приготовлением коктейлей. Цядзя время от времени наблюдала за его двигающимися пальцами. Хозяин бара обладал довольно заурядной внешностью, но ей нравилось, как он работал руками. «Лео, наверное, надежный человек», — подумала она, — «и так предан любимому делу». Его движения казались отточенными. В них чувствовалась та легкость, которая достигается только после многих лет практики. Лео протер последний столик и вернулся к стойке. Затем он переложил сумку Цядзя и сел на соседний табурет. Удивительное проявление близости со стороны мужчины, который держался на вежливом расстоянии от других. Цядзя повернулась лицом к нему. — Я допила бутылку, — сообщила она. — Мне пора уходить. Останьтесь и выпейте со мной еще. Перегнувшись через стойку, он достал бутылку бренди и два бокала. Они молча выпили. — Как вы думаете, я красивая? — спросила Цядзя. — Ты как вода. Твоя красота мягка и спокойна. — Тогда ты проведешь со мной ночь? Думаю, это станет хорошим воспоминанием для нас обоих. Тротуар был мокрым от растаявшего снега, но местами покрылся ледяной коркой, температура падала. Лео закрыл бар, и они оба направились в сторону квартиры Цядзя. Относительно чистый дневной воздух улетучился, и город скрылся за пеленой смога.